«О радостях писательской жизни». Вопрос. от чего вы решили построить это эссе в виде беседы «Вопрос-ответ»? Ответ. Потому что постараюсь ответить в нем на вопросы, задаваемые мне читателями, а также на те, которые им и начинающим писателям, по-моему, хотелось бы, да и бы задать. Полагаю, в таком виде дать ответы на них проще всего. Вопрос. Как пишут книги? Ответ. Садишься и пишешь, пишешь как можно больше. Когда стопа из бумаги угрожает рухнуть, это и есть книга. Понимаю, выглядит легкомысленно, но именно так обычно и делается. Если история в рукописи одна, длинная, значит это роман. Если куча коротких, это сборник рассказов и повестей. Если пишешь о том, чем занимаешься каждый день, это дневник. Прочтите, к примеру, «About the New Yorker and Me» Эли Жака Кана младшего Очень неплохо сработано. Эли Жак Кан-младший – американский писатель и журналист, сотрудник журнала «The New Yorker» на протяжении 50 лет. Вопрос. А что писать проще? Ответ. Этого вам точно не скажет никто. Тут все зависит от темперамента. Вопрос. «Наверное, проще всего дневник». Ответ. «Как сказать?» «Вот ваша жизнь. Насколько она интересна?» «Вопрос». «Вопросы здесь задаю я. В чем разница между романом и рассказом?» Ответ. «Вернемся к Джеку Вудфорду». Он писал так. «Роман – история длинная, долгая. Рассказ – короткая. по ему вернее не скажешь». «Вопрос». «Я изучал литературу в колледже, и наш профессор говорил что роман — это синхронное раскрытие ряда литературных идей и мотивов посредством многоуровневого повествования. Ответ — довольно. На этом и остановитесь. Подобные вещи предназначены для будущих академиков, дабы те не пасовали в спорах с оппонентами из обычных людей. Для романистов все это не интересно, не нужно и в действительности никакого отношения к ним не имеет. Вопрос. Еще он говорил, что каждый том трилогии должен иметь завершенный сюжет, а ее части связуют между собой ход событий и взаимодействие персонажей. У вас в книге «Нового солнца» ничего подобного нет. Может, зря? Сейчас она читается вроде как нечто цельное, только с э этакими паузами. Ответ. Верно. Вам мои книги понравились? Вопрос. Да, но все равно выглядит как-то неправильно. Ответ. «Потому что так вам сказал профессор в колледже. Ему мои книги понравились?» «Вопрос». «Думаю, он их не читал». «Ответ». «И я того же мнения». «Ну, а «Властерин колец» вам нравится?» «Вопрос». «Еще как». «Ответ». «Но это ведь тоже вроде как нечто цельное, только с этакими паузами, не так ли?» «Вопрос». «Этого мне в голову как-то не приходило, а жаль. Надо бы, наверное, профессору сказать». «Ответ». «Незачем». «Скорее всего...» Он не читал И властелина колец. Я только хотел напомнить, что Толкин преподавал древнеанглийский в Оксфорде, то есть также занимал профессорскую должность. А к Дикенсу ваш профессор как относился? Вопрос. К Дикенсу? На дух не переносил. Ответ. Так я и думал. А к Текерею? Вопрос. Вот Теккерею ему нравился очень. Ответ. Тогда ему следовало бы знать, что книги Теккерея изначально публиковались частями. «Вопрос. Вот к этому я и веду. По-моему, вам следовало сразу издать книгу «Нового солнца» одним толстым томом». «Ответ. Я ведь автор, а не издатель». «Вопрос. Ладно. Не стоило ли издателю сразу выпустить ее одним толстым томом?» «Ответ. Нет». «Вопрос. Отчего же? Мне бы она в таком виде понравилась». «Ответ. Нет, не понравилась бы. Вы бы просто ее не прочли». Такое издание в твердом переплете стоило бы около 30 долларов. Вопрос. Ага, теперь я вас понимаю. «Тень палача» стоит 11 долларов 95 центов. «Коготь миротворца» — 12 долларов 95 центов. «Меч ликтера» — 15 долларов 50 центов. А «Цитадель автарха» наверняка будет стоить не меньше 15 долларов 95 центов. За все четыре выходит 56 долларов 35 центов. Ну что ж, для покупателя... Вышло бы куда выгоднее, если бы издательство выпустило их одной книжкой за 30 долларов. А заодно у меня бы таких неловких разногласий с профессором не возникло. Ответ. Однако Саймон и Шустер оказались бы в крайне неловком положении, торгуя книгами себе в убыток. Книгу за 30 долларов, пусть даже экономия, при том 26 долларов 35 центов, купили бы считанные единицы. Вопрос. «Разве в издательствах не заботятся ни о чем, кроме денег?» Ответ. «А для вас деньги так уж ничего и не значат?» «По-моему, вы сэкономили бы 26 долларов 35 центов с превеликим удовольствием». Вопрос. «Возможно, здесь надо отметить, что у меня на полке стоят издания в мягких обложках. Но все же, по-моему, издателям следовало бы выпускать лучшие книги по ценам как можно ниже». Ответ. Издатели, пожалуй, ответят, что конкуренция именно к этому их и принуждает. Однако даже самая низкая из возможных цен должна обеспечивать хорошую прибыль. Если Саймон и Шустер перестанут зарабатывать деньги для Галф Пласс они продадут их или вовсе закроют. Чтобы обеспечить прибыль, Саймон и Шустер должны выпускать книги в том виде, в каком люди станут их покупать, а не в том, какой угоден профессорам из колледжа или даже самим писателям. Вопрос. Не следует ли правительству субсидировать издание книг? Ответ. На субсидии существуют сотни издательств. Называются они университетскими. Часть их субсидируется федеральными властями, а большинство – правительствами штатов. Выпускают они тонны скверной литературной критики, которую никто не желает читать, а иногда издают пару-другую хороших книг, прочитываемых парой-другой сотен человек каждая. За последние 10 лет могу припомнить только одну книгу, выпущенную университетским издательством и понравившуюся тысячам читателей – «Сговор Остолопов». Да и ее издали только по настоянию известного романиста Уокера Перси. «Сговор Остолопов» – культовый сатирический роман Джона Кеннеди Тула. Издательство «Саймон и Шустер» в 1966 году отвергло рукопись и через несколько лет Автор совершил самоубийство. В 1980 году книга была опубликована, а в 1981 году роман получил Фолкнеровскую и Пулитцеровскую премии. «Вопрос. Похоже, колледжами вы здорово недовольны. А я вот думаю, не пройти ли мне курс литературного мастерства? Как по-вашему, стоит? Поможет он стать профессиональным писателем?» «Ответ. Кто читает курс?» Вопрос. «Не знаю». Ответ «Узнайте». Выясните, кто будет читать курс, что он написал, где это было опубликовано. Если преподаватель написал хотя бы одну хорошую книгу или хоть дюжину рассказов, изданных где-либо кроме малотиражных журналов, прекрасно. К примеру, в Корнеллском университете одно время преподавал сам Набоков, и отказаться от его курса, собираясь в Корнелл, было бы просто безумием. Но, к сожалению, большинство преподавателей отнюдь не Набоковы, и даже не нечто близкое. Вопрос. Держу пари, к нему на лекции никто не ходил. Ответ. Ничего подобного. Его курс был весьма популярен. Вопрос. Но все же мне кажется, чему-то научить преподаватель сумеет, даже если сам он не состоявшийся писатель. Ответ. Пошли бы вы слушать курс 301 «Дифференциальные уравнения» к тому, кто не способен ни составлять их, ни решать. Вопрос. Но если эти люди не умеют писать, что дает им право вести курсы литературного мастерства? Ответ. «Докторские степени». Вопрос. «Странный какой-то порядок». Ответ. «А вот докторам литературоведение нравится». Вопрос. «Но ну, разве колледжи хоть иногда не приглашают для чтения курсов настоящих писателей вроде Набокова?» Ответ. «Да, приглашают. от того я и рекомендовал выяснить, кто будет читать курс». Вопрос. «Не понимаю». Если человеку удается писать и издаваться, ему, наверное, незачем преподавать. Ответ. Да, это верно. Но ведь не всякий преподаватель преподает только по необходимости. Многим писателям нравится преподавать. Во-первых, весело. Во-вторых, чем не повод отвлечься на время от пишущей машинки. К примеру, Альгесу Будрису преподавать незачем, однако время от времени он читает курсы в том или ином из чикагских колледжей. Если вы живете в Чикаго, или где-нибудь неподалеку, прослушать его курс было бы очень и очень полезно. Вопрос. А вы когда-нибудь пробовали преподавать? Ответ. Было дело. Как-то раз в 1975 я целую неделю читал курс для участников литературного семинара «Кларион» в штате Мичиган. Вопрос. Весело было? Ответ. Сказать по правде не слишком, однако там я познакомился с тремя людьми, ставшими мне более-менее постоянными друзьями. В целом же участникам интереснее всего курить травку, дознакомиться да со звездами. А я травку не курю и к звездам не отношусь. Вопрос. Понятно. А кто эти три человека? Ответ. Лоис Мецгер, Стэн Робинсон и Вик Уэб. Лоис Мецгер, писательница, автор Янга Далт Романов, выпускница «Клариона». Ким Стэнли Робинсон, влиятельнейший писатель-фантаст, выпускник «Клариона». Вик Уэб, писатель-фантаст, автор нескольких научно-фантастических рассказов. «Вопрос. По-моему, вы в крепкой дружбе с Харланом Эллисоном, Дэймоном Найтом и Кейт Вильгельм, а они ведут курсы для участников «Клариона» каждый год. Неужели вас ни разу не приглашали туда снова?» Ответ. «Да, приглашали, но только шесть лет спустя, когда у них сменился консультант по выбору лекторов». Вопрос. «Вы согласились?» Ответ. «Нет». «Вопрос. А еще когда-либо пробовать собираетесь?» «Ответ. Возможно, и соберусь, если найдутся желающие учиться». Писатели склонны думать, будто научиться писать хочется всем и каждому. На самом же деле таких считанные единицы. И большинство из них добивается успеха. А люди в массе своей просто не хотят тратить на все это время и силы. Да и зачем? Вот я, например, люблю музыку, но сам учиться играть на скрипке не пойду ни за что». Вопрос. Очевидно, вас лично преподавание нисколько не позабавило. А вообще, приносит ли вам писательство какие-нибудь сопутствующие радости? Что вы, к примеру, скажете о конвентах? Ответ. Хорошие конвенты действительно приносят немало радости да. Однако хороших среди них от силы процентов 40. А чтобы попасть на них, писателем и даже читателям быть вовсе не нужно. Вопрос. Мне бы жутко не хотелось, потратив сотню долларов на авиабилеты и выложив еще сотню за пару ночей в отеле, наткнуться на плохо организованный конвент? Ответ. Да уж, кому же захочется. Вопрос. А нет ли способа распознавать плохие заранее? Ответ. Сто процентно надежного нет. Всемирные конвенты научной фантастики, у Орлдконы, почти всегда на высоте. Но если это ваш первый Орлдкон, вам, скорее всего, будет там одиноко. Конвенты, проводящиеся впервые, весьма сомнительны. Такие я бы посещать не советовал. Но ну, разве что они устраиваются где-либо по соседству и на билеты с отелем тратиться не придется. Если на конвенты ездит кто-то из ваших друзей, спросите их, какие им больше всего понравились в прошлом году. Ну, а если спрашивать не у кого, почитайте репортажи с конвентов в Локус и СФ Хроникл. Вопрос. «Воспользовавшись вашим советом и побывав на конвенте, мне удалось раздобыть пару книг, которые давно хотелось найти, завести новых друзей, и вообще там было здорово. Однако теперь мне еще сильнее хочется писать, да и почетному гостю из профессионалов там наверняка веселее, чем остальным». Ответ. «Почетным гостем, я так понимаю, был Такер?» Вопрос. «Нет, его звали Робертом Блохом. Он мне даже пару раз бурбона налил». Ответ. «Что ж, действительно, почетному гостю из среды профи на хорошем конвенте веселее, чем почти всем остальным. Но зато на плохих конвентах ему приходится хуже, чем кому бы ты ни было. Судите сами. Конвент провален, а с провальным мероприятием связано его имя. Писателю ведь кроме имени продавать почти нечего». «Вопрос. Да, понимаю, о чем вы. Но разве не он виноват, если публика на конвент не пошла?» Ведь это ему полагается привлекать людей на конвенты? Ответ – нет. Во-первых, он сам себя в почетные гости не выбирает. Почетных гостей выбирает оргкомитет, так что организаторам следует знать, кем интересуются, с кем хотели бы встретиться местные фены Во-вторых, на конвенты едут, главным образом не ради почетных гостей из профессионалов. Для посещаемости важнее всего реклама конвента, а организовать рекламу, Прямая обязанность тех же организаторов. Очень важна также предыстория, репутация конвента. Вот, например, в Бостоне ежегодно устраивают конвент выше всяких похвал, и туда уже который год съезжаются многие тысячи человек, и плевать им, кто в этот раз станет почетным гостем, так сказать, господином ПГ. В-третьих, немногочисленность собравшихся только одна из множества возможных накладок. Вопрос. Однако почетному гостю, господину ПГ, как вы выразились, и проезд и проживание оплачивает Оргкомитет, не так ли? Ответ. Предполагается, что да, и если конвент хорош, ему в самом деле оплачивают и то, и другое. Пожалуй, здесь самое место упомянуть, что на большинство конвентов приглашают почетных гостей не только из писателей, но и из фэнов, и почетным фэнам также принято возмещать расходы. Но если конвент так себе, наш господин ПГ – «Едет туда на свой страх и риск». Я слышал, Уилсон Такер как-то раз полетел за тысячу миль от дома, чтобы посетить конвент на правах почетного гостя. Однако после оргкомитет признался, что возместить ему расходы не в состоянии. Или вот Ларри Ниван, американский писатель-фантаст, известный более всего циклом «Знакомый космос», лауреат премии Хьюго Небьюла Локус, однажды прилетев с Тихоокеанского побережья в Сент-Луис, Обнаружил, что конвент отменен. Ну, Нивен, по крайней мере, может себе такое позволить. Он человек не из бедных. Но ведь туда прилетело немало далеко не столь состоятельных фэнов, только на месте узнавших, что зря потратили деньги. Вопрос. Судя по вашим словам, риск господина ПГ примерно 50 на 50. Но все же попробовать хочется. Около полудюжины неплохих опубликованных рассказов у меня есть. Что еще нужно сделать? Ответ. Напишите хорошую или, по крайней мере, популярную книгу. Езжайте на конвенты, покажите себя человеком интересным и умным, только не чересчур. Станьте одним из своих. Сделайте все то же самое, что помогло бы добиться успеха на конференции стоматологов. Вопрос. Написать хорошую книгу я уже пробую. Но вот все остальное. Похоже, в жизни писателя меня ждет то же самое, что и в любой другой. То самое, от чего мне хотелось бы уйти. Ответ. Тогда зачем вам в господа ПГ? Вопрос. Хочется и все тут, чтобы вы не говорили. Еще что-нибудь посоветуете? Ответ. Да, чуть не забыл. А момент это важный. Не скрывайте телефонного номера. По меньшей мере, известите всех, где живете, а номер телефона позаботьтесь внести в телефонный справочник, чтоб члены оргкомитета сумели разыскать вас на его страницах либо через справочное бюро. На заре фендома в 30-е годы Любители фантастики общались по почте. Но ныне многие из организаторов конвентов практически неграмотны. Вопрос. Но как же они оказались в фэндоме, если не могут прочесть моих рассказов и книг? Ответ. В основном благодаря телевизору. Вначале заинтересовались звездным путем, затерянными в космосе, доктором кто или каким-нибудь другим подобным телесериалом. Затем услышали о конвентах. В программе многих конов имеются кинопоказы или просмотры старых телесериалов с видеопленок, а бывает и то, и другое. Порой первый конвент нравится этим фэнам настолько, что они предлагают помощь с организацией следующего, либо другого, устраиваемого через пару месяцев в другом городе. Вопрос. Не вижу в этом ничего плохого. Ответ. Я тоже. Однако эти люди не ваши поклонники и никогда ими не станут. Их сердца принадлежат Споку и Хану Соло. Вопрос. Вы говорили, что «Фэндом» берет начало в 30-х. С чего же он начался? Как? Ответ. За этим лучше обратиться к книге Гарри Уорнера-младшего под названием «All Our Yesterdays». Вопрос. Ни у Olden books Букс», американской сети книжных магазинов в торговых центрах, ни в супермаркете, на полках с изданиями в мягких обложках, ее не нашлось. Ответ. Тогда отправляйтесь на конвент и поглядите в зале старьевщиков. Вопрос. «В зале старьевщиков?» Ответ. «Да, такие есть почти на всех конах. Организаторы арендуют отдельный зал со столиками для продажи книг. А многие из продавцов те же фены торгующие подержанными книгами, чтобы покрыть расходы на поездку». Вопрос. «Нельзя ли и мне поступить так же? В моей библиотеке найдется пара дюжин книг на продажу». Ответ. «Разумеется, можно. Главное, чтобы на них нашлись покупатели». Вопрос. «А каким образом определиться с ценами?» Ответ. Погуляйте по залу, посмотрите, сколько другие старьевщики просят за похожие книги. Вопрос. Однако вернемся к писательству. Похоже, поездка на конвент для писателя – замечательное развлечение, даже если он непочетный гость. Ведь писателей там ждет особый индивидуальный прием, разве нет? Ответ. Да, но это не всегда к лучшему. Как-то раз я получил персональное приглашение на конвент. Мне обещали бесплатное участие. На большинстве конов лучшего не бывает, а некоторые не в состоянии предложить даже этого, если я соглашусь выступать в публичных дискуссиях и так далее. Я написал им, ответил, «Охотно, дескать, исполню все, что потребуется, вот только от за льдом для коктейлей меня покорнейше прошу уволить». И что же, на конвенте меня в буквальном смысле попросили сбегать за льдом. Вопрос, «Шутите?» Ответ, «Ни в коей мере». Годом позже я получил от того же самого человека новое персональное приглашение на тот же самый конвент. На сей раз мне, если я соглашусь, обещали не только бесплатное участие, но и доставку из аэропорта и в аэропорт. Я согласился, но в аэропорту меня никто не встретил. Вопрос. Но хотя бы в аэропорт они вас после конвента отвезли? Ответ. Нет. Пришлось воспользоваться автобусом отеля. Но я не думаю, что все это было проделано намеренно. Попросту безалаберность скверная организация. Тут в другом главное. Если б не обещание особого приема, конвент принес бы мне куда больше радости. Вопрос. А что вы скажете об Американской ассоциации писателей-фантастов? Пожалуй, мне тоже хотелось бы к ней присоединиться. Американская ассоциация писателей-фантастов основана в 1965 году Дэймоном Найтом. В ассоциации состоят более 1700 писателей, художников, редакторов. Ответ. «Что ж, дело стоящее. Через нее вы получите немало ценной информации и обзаведетесь рядом полезных связей. Но, предупреждаю, это довольно дорого. Полноправное без ограничений членство стоит 40 долларов в год». Вопрос. «Это не страшно. Только как узнать, примут ли меня?» Ответ. Примут, если у вас найдется три научно-фантастических рассказа или хотя бы одна книга, изданная в США. Вопрос. Я живу в Лондоне. Не помешает ли это? Ответ. Нет, но тогда я, пожалуй, вступать в ААПФ не советую. По-моему, как раз заокеанские члены недовольны ею больше всех. Ради экономии на почтовых расходах информацию пересылают по морю. И письма нередко теряются или запаздывают. Приходит, когда от информации толку уже никакого. В названии ведь недаром даром подчеркнуто. Американское. Вопрос. Но мне все-таки интересно. Где можно запросить информацию? Ответ. У исполнительного секретаря Питера Д. пауца Почтовый адрес С. Виндингбрук-Драйв. Гилдерланд, Нью-Йорк, 12.084, USA. Вопрос. Прекрасно. Членство ВААПФ – это, пожалуй, весело. Ответ. Ответ. Только если вам в радость споры до да драки. Вопрос. А нет ли других похожих организаций, о которых мне полезно было бы знать? Ответ. Возможно, вам подойдет WorldSF, Всемирное общество любителей научной фантастики. Пишите на имя доктора Э.А. Хал по адресу 855 S.Harvarddr.Pelotain.el667. Его члены есть даже в странах наподобие коммунистического Китая. Также Authors Guild, гильдия авторов, довольно эффективно лоббирует интересы писателей и уже по одной этой причине заслуживает поддержки со стороны каждого. Вдобавок, она распространяет немало полезной информации о писательстве в общем. Их адрес – Authors Guild Incorporated 234 W 44th Street, New York, NI 136 USA. Есть еще международный пен-клуб, но туда принимают только по приглашениям. «Вопрос. Вы не раз упоминали о рассылаемой ими всеми информации. Подозреваю, большая ее часть касается продаж и контрактов. А вот мне хотелось бы подыскать литагента, и если я так и сделаю, разве не он будет заниматься всем этим за меня?» «Ответ. Да. Но вам же нужно каким-то образом оценивать качество его работы». «Вопрос. У вас агент есть, я знаю. Вы упоминали о ней в этой книге. Как вы нашли ее?» «Ответ. Она отыскала меня сама» и для начала оказала мне несколько услуг, в том числе объяснила, что мне непременно нужен агент, что агент поможет зарабатывать больше, и что она будет счастливо представлять мои интересы в издательствах. Вопрос. Одно из крупных нью-йоркских агентств присылает мне кое-какую литературу. Не стоит ли обратиться к ним? Ответ. Не знаю. Вопрос. Но как еще можно найти агента? Ответ. Лучший способ написать книгу и продать ее. Получив от издателя письмо о принятии рукописи, сделайте с него ксерокопию и отошлите агенту по своему выбору. А ксерокопии приложите письмо с просьбой взять на себя обсуждение условий договора. Если он откажется, то не возьмется работать с вами никогда, и можете о нем забыть. Вопрос. Но разве я не потеряю на этом 10% от гонораров за книгу? Ответ. Нет. Если агент хоть на что-нибудь годен, Он принесет вам гораздо больше денег и сохранит за вами гораздо больше прав. И все это в сумме изрядно превысит 10% от гонораров, потраченные на него. Хороший агент не только поможет заработать, но и избавит вас от лишней бюрократической переписки. Вопрос. Говорят, некоторые агенты запрашивают и по 15%. Вправду ли они в полтора раза лучше тех, которые берут по 10? Ответ. Нет. Вопрос. Еще говорят, будто некоторые агенты взимают с авторов не имеющих публикаций плату за чтение. Стоит ли платить им? Ответ: Редактор прочтет вашу книгу или рассказ за даром. Вопрос: Но ведь редакторы не объясняют, от чего им не нравится моя работа. Ответ: Я вам объясню. Если речь о журнальных редакторах, ваша работа им не понравится, так как они полагают, что благодаря ей читатели не раскупят больше номеров журнала. Если речь о редакторах книжных, «Ваша работа не нравится им, поскольку они полагают, что она не принесет их издательством кучи денег». Вопрос. «Но разве издательствам не следует давать новым авторам шанс?» Ответ. «Не то, что следует. Поневоле приходится. Ведь старые писатели умирают каждый год». Вопрос. «Еще мне кто-то рассказывал, будто новым писателям труднее издаваться из-за какого-то решения по иску «Тор Пауэр Ответ. «По-моему, это не так». Из-за него труднее зарабатывать деньги всем писателям без исключения. Вопрос. Но что у писателей общего с производителями электроинструмента? Ответ. Как выяснилось, общего целая куча. Дело было так. Компания Tor Power Tool Co. держала отдельный склад, полный запчастей для старых моделей. Таким образом, если кому-то из владельцев старого инструмента требовались запасные части для ремонта, компания имела возможность их поставлять. Вопрос. Прекрасная идея. Ответ. Вот и в Тор так думали. А возможность осуществить ее, оплачивать содержание склада и так далее, им обеспечивало ежегодное снижение стоимости запчастей к старым моделям в налоговой декларации. Другими словами, они каждый год объявляли, что запчасти для старых моделей стоят дешевле в сравнении с предыдущим годом, поскольку со временем устареют окончательно, и их придется отправить на металлолом. Вопрос. Вполне логично, по-моему. Ответ. А вот в налоговом управлении США с этим не согласились и сказали «Хотите списать их со счетов? Отправляйте в утиль все и сразу». Тор обратилась в суд, но проиграла, после чего налоговое управление применило решение суда ко всем отраслям предпринимательства, включая книгоиздания. Вопрос. Но ведь книгоиздатели не держат складов со старыми запчастями? Ответ. Не держат. Однако у издательств имеются склады старых книг, И стоимость их содержимого также ежегодно снижали, поскольку, когда книга прекратит продаваться, остатки придется отправить в макулатуру. Теперь остатки тиражей приходится отправлять в макулатуру либо распродавать по сниженным ценам немедля. Вопрос. Что значит «немедля»? Не станут же отправлять тираж в макулатуру прямо из типографии? Ответ. Да, вы правы. Формулировка не слишком удачна. Тут следовало добавить «после первоначальных продаж». Производственный цикл, если говорить об изданиях в твердых переплетах, 6 месяцев. В конце зимы издатель вытаскивает из стола планы на весну, а его торговые представители идут с этими планами по книготорговым компаниям, уговаривая закупщиков оформить заказ на выпускаемые книги. К концу лета издатель достает планы на осень, и торговые представители берутся за дело снова. Прежде, к тому времени, как в продажу поступят книги из осеннего списка, Книги, выпущенные согласно весенним планам, отправляли на склады и продавали по требованию на заказ. Подобным образом книги по 20-30 экземпляров в месяц могли продаваться годами. Теперь их приходится пускать в переработку либо распродавать за гроши, так как прибыль от продажи двух десятков экземпляров в месяц не окупит расходов на хранение остальных. Вопрос. «А если мою книгу распродадут с уценкой, я не дополучу авторских отчислений?» Ответ. «В точку». Вопрос. «Может, есть смысл написать об этом моему конгрессмену?» Ответ. «Есть». Законопроекты, нацеленные на отмену решения поиску Тор Пауэрл Тулко, поданы на рассмотрение и в Палату представителей, и в Сенат. Только лучше не писать, а позвонить. Вопрос. «Но станет ли конгрессмен разговаривать по телефону с одним из множества избирателей?» Ответ. «Уж лучше пусть поговорит, иначе надолго в Конгрессе не задержится». Мало ли выборов в Конгресс было выиграно с перевесом менее чем в тысячу голосов? Вопрос. Минутку. А ведь я тоже плачу налоги. Не приведет ли отмена решения по иску Thor Power Tool Co к тому, что крупные компании вроде Thor Books или Simon Schuster будут платить в казну меньше, а мне придется платить больше прежнего? Ответ. Нет. Thor, Simon Schuster и прочие крупные издательства платят меньше налогов сейчас. Раньше они получали какую-то прибыль, торгуя устаревшими запчастями и старыми книгами, а теперь не получают ее, а значит и налогов с нее не платят. Вопрос. Так. И снова минутку. Я часто покупаю уцененные книги. Чем плохо приобрести 12-долларовое издание в твердой обложке за 1 доллар 98 центов? Если решение по иску Тор Пауэл Тулко отменят, не станет ли у нас меньше книг по сниженным ценам? Ответ. Сейчас в магазине. Где вы покупаете уцененные книги? Выбор так же богат, как прежде. Вопрос. Нет, на мой взгляд, сейчас выбор куда беднее. Из магазина даже убрали пару столов с оцененкой, а вместо них поставили стеллажи для свежеизданных книг. И на оставшихся столах теперь лежит не только уцененка. Теперь там уйма изначально дешевых переизданий по 5 долларов 95 центов или около. Мы с друзьями уже жаловались на этот счет управляющим. Ответ. Жаловаться тут без толку. Зная, что после первоначальных продаж уценить либо отправить в макулатуру придется почти все, книгоиздатели урезают тиражи. Теперь уцененных книг просто гораздо меньше, чем прежде. Вопрос. Знаете, все прочие писатели, с которыми мне довелось беседовать, издателями недовольны. А вы, кажется, симпатизируете издателям и книготорговцам. Ответ. Я понимаю, что писатели, издатели и книготорговцы прямо зависят друг от друга. Книгоиздания как вид предпринимательства изобрели именно книготорговцы, дабы им было чем торговать. Это, в свою очередь, способствовало появлению профессиональных писателей. Так сказать, сформировала Граб-стрит, предоставив литераторам возможность прокормиться пером. Граб-стрит – историческая улица Лондона, переименованная в 1830 году в Мильтон-стрит. Улица была известна своими богемными кофейнями, книжными лавками, офисами издателей. Здесь жила масса поэтов, книготорговцев и писателей. Не станет издателей либо книготорговцев, литературе тоже придет конец. Вопрос. Ну вот, что ж, об издателях уже и не позлословить? Ответ. Отчего ж? На здоровье. Они этого нередко заслуживают, и кроме того, круга не в собственный адрес привыкли давно. Вам бы послушать, как они отзываются о писателях. Вопрос. «Значит, вы говорите, в конвентах для писателя забавного не так уж много, даже для почетных гостей». Ответ. «Особенно для почетных гостей». Вопрос. «И в ААПФ, и вообще во всем, что касается писательства, тоже. Но хоть что-нибудь в писательской жизни вас радует?» Ответ. «Разумеется. С писательской жизнью связано единственное занятие, которое мне действительно по душе». Вопрос. «Единственное?» Ответ. Ну, не считая обычных для всякого человека занятий. Есть, спать и тому подобное. Вопрос. Окей. И тому подобное. Замечательно. Что же вам нравится в нем, то есть в писательстве? Ответ. Писать. Создавать нечто новое. Обналичивать чеки. Разговаривать с теми, кому вправду нравится читать то, что я пишу. Читать их письма. Вопрос. А как же обзоры, отзывы, критика и прочее в том же роде? Ответ. Конечно. Но тут мы забегаем вперед. Об этом пойдет разговор в следующем эссе.